Омлет с соленой рыбой в лаваше. 5 яиц, 2 клубня картофеля, 300 граммов филе любой соленой рыбы, 40 граммов сливок 10%, 1 пучок зелени петрушки, 80 мл воды, 20 мл растительного масла, специи и соль по вкусу. Яйца взбить с водой, добавить сливки, специи и соль. Картофель очистить, вымыть, отварить. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Филе соленой рыбы и картофель нарезать кубиками и перемешать. На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выложить картофель с рыбой, залить яичной массой и жарить до готовности под крышкой. Готовый омлет